выглядывала из них толпы народа в праздничных кафтанах с истинным удовольствием на лице шли по колено в грязи под качели дворовые люди стояли у ворот грызли орехи и играли на балалайке старички и старушки возвращались домой от обидни с просфорой в руках с молитвой в сердце кто знает что такое в Москве святая неделя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 Измятая судорожными движениями И облитая слезами. В ней не было никакого смысла И почти нельзя было прочесть. Так слаба была рука, писавшая. «Моим мучениям приходит конец. Благодарю, Боже! О, как я люблю тебя, ангел мой! Приезжай скорее, А то опоздаешь. Я умру, скоро умру. Как он прекрасен! Она. Знаете ли вы то чувство, когда человек очнется после обморока? Он видит, что все знакомое, но точно будто в первый раз. Двух мыслей связать нельзя. Удивительная тупость в голове. Человек делается меньше, чем скот, растение. Точно то же сделалось в душе князя. Он не был порочен. Вся вина — необузданность, которой он привык с молодых лет. С начала письма вся кровь бросилась ему в сердце и в голову. И он дрожал от холода. Рука не могла держать сигары. Она выпала. Язык высох, лицо посинело. Но он читал. Прочел все. Положил письмо. Посмотрел около себя, на стены. Портрет его отца встретился глазам. Ему очень хотелось знать, чей это портрет. Потер себе лоб, но не мог сообразить. Потом инстинктуально вспомнила о сигаре, спросил камердинера, где она? Тот подал ему, он начал расщипывать ее и положил на стол. Потом он посмотрел на камердинера. Тот не мог вынести его взора и задрожал. Воды! сказал князь совсем не своим голосом. Он выпил два стакана, неверными шагами дошел до дивана. и бросился на него. Тут немного пояснее стало у него в голове и гораздо мрачнее на душе. — Я буду спать здесь, — сказал он слуге. Слуга взял свечи, поклонился и пошел. — Оставь свечи и убирайся к черту! — закричал князь. Комердинер вышел в Лакейскую и, встретив там дворецкого, сказал ему шепотом. — Ну уж, Спиридон Федорович, как наш князь нарезался сегодня. Зюзя-зюзей, не смеет жене носу показать. Там улегся, в угольной, на диване, болен, дескать. Сначала с воздуха-то незаметно было, а как теплом-то его обдало, так еле на ногах стоит. — Это они, не пьяницы, — сказал дворецкий. — Мы вишь пьем одни. Пойдем-ка с горя в буфет. И пошли. Князь взглянул на часы. Четверть третьего. Ему сделалось холодно, как на морозе без шубы, но он решительно ни о чем не думал. Душа его была оглушена, а по телу лился яд, хуже синильной кислоты, и тело разлагалось. Часы пробили три. Вдруг тихо-тихо отворяется дверь. На свечах очень нагорело, князь всматривается. Елена, живая, веселая. как в первый день свидания. Она бросается на колени, шепчет «Прости». — Так это все вздор, — сказал князь и бросился к ней. Она склонила голову на его плечо. Князь взял ее руку, и рука осталась у него. Он содрогнулся, хотел поцеловать ее и поцеловал ряд зубов мертвой головы. Нижняя челюсть щелкала с улыбкой, куски мяса висели на щеках. Длинные волосы едва держались на черепе. Князь отскочил, и голова, склоненная на его плечо, ударилась об пол и покатилась. Дыхание замерло в груди князя. — Помилуй, что с тобой? — шептала ему Елена. — Ты как будто боишься меня. Зачем отталкиваешь? Ведь я — твое создание. Неужели и одной минуты для меня больше нет? Князь хотел снова подвинуться к ней, но между ним и ею стоял карлик, Такой отвратительный, желтый, с небритой бородою. Этот Карлик помирал со смеху и лаял, как собака. Князь хотел оттолкнуть его ногой. Карлик схватил его за ногу зубами, и тут только он разглядел, что это не Карлик, а рыба. Князь побежал в комнату жены. Она покоилась, тихая, небесная, с молитвой на устах. Князь разбудил ее. Она взяла его руку, хотела поцеловать и спросила. — Что это от твоих рук так пахнет покойником? — Я сейчас снимал со свечи, — сказал князь, — и мне пить хочется. — Я принесу, — сказал карлик. Князь схватил саблю. Карлик захохотал и вспрыгнул на постель. Князь ударил что из силы. Удар этот отделил голову жены. Карлик захохотал еще громче. Схватил череп и подал его князю, говоря. — Выпейте, сударь. Князь взял череп и начал пить теплую кровь. Руки его дрожали. Он облился. Больше его фантазия не могла действовать. Он раскрыл глаза мутные. Свечи потухли. День занимался. Говорят, дневной свет придает чудную храбрость. Это правда. Но и то правда, что когда настанет день, все совершенное во мраке увидится яснее. Виски бились у несчастного, голова была в огне, а сам он дрожал от холода. И вот прошедшее явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд. Это суд присяжных нашей совести и без ошибки. Теперь не спазматическим сном, а на самом деле повторял он историю своего убийства и горько, очень горько было ему. Все ужаснейшие муки, угрызающие совести, терзали душу князя. Вид его сделался страшен. Он заперся у себя дома, не брил бороды. Признаки сумасшествия начали показываться и в словах, и во взоре. Все старания, вся необъятная любовь жены ничего не производили. «Нет, этого пятна, — повторял он, — любовь не в силах снять». Это может один бог, но я первый назвал бы его несправедливым, если бы он стер его, и я не мог оправдаться перед нею. И она унесла с собою в могилу мнение обо мне как о трусе, злодеи, который боится собственных злодеяний. И что хуже всего, при этом он так зверски хохотал, что кровь стыла в жилах жены, и она трепетала и мучилась, видя его страдания. Если человек, сильно пораженный несчастьем, вместо слез захохочет, это погибель верна. Тут уже нет спасения. Душа, согласившаяся в такую минуту сделать совершенно противоположное естественному порядку, сломана. Тут, по словам князя, один бог может поправить, а не время, не земные средства. Этим смехом человек передает свою жизнь и еще более свою вечность, Духом темноты и злобы. Так и случилось. Его мрачная меланхолия Приняла какую-то ровную, одинаковую форму. Гамлетовский смех надо всем. Какую-то свирепость. Слова его были ужасны. Какие-то останцы из адской поэмы, Писанной желчью на коже, Содранной с живого человека. Служить он не хотел. И нельзя было. Императрица жалела о нем, и удваивала свое внимание, воображая, что прошедшая немилость привела его в это положение. И это внимание усиливало еще более его мучения. Когда человек сознает себя преступным, справедливо наказанным, и при том человек этот горд и самолюбив, ничего не может быть ужаснее этого сострадания и этой уверенности других, что он не виноват. Княгиня увезла его в Москву. Он стал несколько спокойнее, но не поправился. Седые волосы показались на этой голове, через которую не прошло еще и 30 зим. Прелестная рука его сделалась угловато. Щеки ввалились. Одни глаза блестели каким-то диким огнем. Он почти совсем не спал. Всю ночь дом был освещен, и он ходил из комнаты в комнату. Но жена его не тяготилась своей судьбою. Нет, она любила его, как в день свадьбы, еще более. Его несчастья расширили, удвоили любовь. Она не отходила от него ни на минуту. Где могла, вливала слово утешение. Чаще всего молилась и несла свой крест со смирением христианина. Она думала, что ее страдания выкупят его преступления. Однажды князь... Просидев несколько часов неподвижно на самых тех креслах, на которых сидел, когда был у него Иван Сергеевич, не обращая ни малейшего внимания на княгиню, которая со слезами на ресницах не спускала с него взора, закрыл глаза, и голова его склонилась на грудь. Княгиня встала, подошла к нему, чтобы удостовериться, спит ли он, поцеловала его руку и на цыпочках вышла вон. Князь не слыхал. Одиноко, пустынно, на Водевичьему монастырю. С одной стороны поле, с бледно-зеленой, едва растущей травой от нечистого дыхания города, с другой — болото Лужники. Там часы бьют каждую минуту, устроенные несчастной царицей для того, чтобы погребальный звук их напоминал ей беспрерывно Утрату счастья и приближение смерти. Там чистые девы, испуганные миром, Прячутся от него за Богоматерь и молятся. Там девы падшие повергаются с раскаянием, Со слезою перед Богоматерью и молятся. Там старухи приносят Богоматери свое изнуренное тело, Последнюю мысль и последнее чувство на земле и молятся. Там множество надгробных памятников придавливает к земле телесную часть человека и молится о душевной. Там колокольня посылает молитву на небо, там все молится. К этому монастырю подъехала пышная карета, запряженная шестью вороными лошадьми с атласной шерстью, два лакея в полугусарском, полушутовском наряде, и какой-то мамонтовской величины соскочили с запяток и отворили дверцы кареты. Сперва вышла дама, очень молодая, очень стройная, очень бледная, вся в белом. За ней Иван Сергеевич в глазетовом камзоле, что надевал в Успение. Дама, едва опираясь на его руку, взошла в ограду монастыря и сказала ему, — Ведите! Иван Сергеевич провел ее какой-то могиле и снял шляпу. Дама отколола букет цветов от своей груди и бросила их на холодную землю. — Спи мирно, — сказала она, — цветок, бурею сорванный и молнией сожженный. Твоя душа много страдала, покойся же теперь. О, я любила тебя, любила за твою пламенную любовь к нему. Наши души сочувствовали. Они были одинаковы, родные. Я желала видеть тебя. Я хотела быть твоим другом. Но приняла бы ты мою дружбу. И смела ли бы я, счастливая, Протянуть руку тебе, несчастный? Елена, я не похитила его у тебя. Он был мой, когда буря жизни Бросила тебя в его огненное существование. Наши души — одно неразрывное, Может, до рождения. Зачем именно ему передалась ты? Нет, нет, ты права, Елена. Кому же другому могла бы ты отдать такую душу, Как не его душе, обширной, глубокой, океану? Ты потонула в этом океане, но ты испытала счастье. И за минуту блаженства разве нельзя отдать дни свои? Покойся же, там мы увидимся. Там нет раздела. Там все, любовь. Там я и ты. Свободно будем любить его. Тут она склонила колено И подняла молящий взор к небу. Слезы катились слонит ее. Елена, мира пришла я просить у тебя. Может, ты ненавидела меня. Помиримся же теперь. И его прости. Он мучится, страдает. Он несчастен в моих объятиях. Я не смею. не примиряясь с тобою, утешить его. Его страдания принадлежат тебе. Боюсь лишить тебя и их. Но ты любила его, любишь. Жизнь твоя там лучше прежней. Пошли же ему утешение. Будем вместе молиться о нем. В это время молоденькая клерошанка отворила окно в церкви. И стройный хор женских голосов слабо и невещественно донесся до могилы. Небольшое облако, покрывавшее солнце, рассеялось. Это было пятнадцатое июля, вечерний. Князь проснулся. В нем произошла какая-то перемена. Он почувствовал опять силу и здоровье. Вспомнил о своих делах, позвонил, велел камердинеру подать мундир, оделся, приказал заложить коляску, потом поспешно схватил лист бумаги и написал. Всеподданнейший доклад о преобразовании судопроизводства. Судопроизводство в обширном смысле слова есть та часть религии, которая обнимает в гражданском быту все отрасли архитектуры и епархиального управления. Первое. Садоводство распадается на две части — на Министерство юстиции и на Технологический институт. Учреждение Министерства необходимо, но министром должен быть музыкант и князь. Коллегиальное начало вредно для постройки зданий, но полезно для мостов. Он еще писал, когда взошла княгиня. С видом величайшей важности князь указал ей стул и прибавил. «Я о вашем деле говорил с графом, но, извините, мне нет секунды свободной». Как холодной водой обдало княгиню. Она все поняла. Бедная, несчастная. Она хотела броситься к нему на шею. Он оттолкнул ее. «Ну так, сударыня, я знал, что вы подосланы от Казадавлева и Вязьмитинова». Это было 15 июля. После вечеринь. 1836-1838 годы.